Безликий. Ф. Смерти нет. Клео. Сжечь ты здесь. Ты чего не отзывался? Я волновалась. Ф. Извини. Клео. Ок, зайдешь? Открыть ячейку Клео. Ф. Зайти в ячейку Клео. Клео. Тебе нравится? Ф. Да, конечно, у тебя хорошо. Клео. Нет, я про собаку. «Ну, помнишь, ты же сам мне ссылку прислал, так что я подключила себе собаку». Клео сообщает о своем статусе «собаковод». «Она уже научилась радоваться гостям. Смотри, как она довольна, что ты пришел. Нравится, Эф?» «Не знаю, наверное». «Ты когда-нибудь видела настоящих собак, Клео?» «Нет». «Ну, понятно, тебе не нравится. но и зря. Очень интересная программа, можно дрессировать. Собака выучивает двадцать команд». А если ты, например, даешь кость, а потом отбираешь, она тебя кусает, очень смешно. Хочешь дать ей кость, Эф? Нет, Клео. Ладно, я сама. Команда ко мне. Команда грызть кость. Расскажи мне, Эф. Что? Клео. Ты знаешь. В социо было сообщение, что Зеро перестал жить. Ты же был с ним. Расскажи, Эф. Зачем тебе? Клео. «Ну, пожалуйста, мне интересно». Ф. Он сжег себя. Клео. «Но с тобой все ок?» Ф. «Да». «Немного обжегся, но ничего страшного». Клео. «И что, он правда не воспроизвелся?» Ф. «Правда». Клео. «Яп! И что, его дело теперь закроют?» Ф. «Это служебная информация». Клео. «Хорошо, ок». Ф. Почему ты про это спрашиваешь? Клео. Ну, просто. Ф. Ты какой-то странный. Ты спишь? Ф. Да, а ты? Клео. Я тоже. Что тебе снится? Ф. Плохой сон. Клео. Какой? Ф. Про зверей. Наверное, из-за твоей собаки по ассоциации. Клео. И что звери? Ф. Рассказать тебе сон? Клео. «Ну да. Ф. Мне снится ферма. Темно, ничего не видно. Я продвигаюсь на ощупь, но я знаю, что это ферма, потому что они кричат. Им страшно. Я чувствую их страх. Мне тоже страшно. То, чего мы боимся, находится здесь, на ферме. Оно живое, я должен его найти. Я знаю, оно прячется в одном из вольеров. Я ощупываю руками железные прутья, пока не нахожу нужный вольер Я просто знаю. Оно там, за решеткой. Оно тихое, оно не кричит. У меня в руке ключ. Я должен открыть и войти туда, внутрь. Я поворачиваю в замке ключ. Клео. Нет, не входи. ф Я должен. Клео. ф это просто сон, тебе не надо туда входить. Наверное, ты спишь в неудобной позе. Шея затекла или что, поэтому тебе снится кошмар. Попробуй пошевелиться или сказать что-нибудь вслух в первом слое. Ну как, получилось? Ф. Да, спасибо. Клео. Говорят, сны — это воспоминания о прошлом. Может быть, ты кого-то когда-то искал на ферме в другом воспроизведении? Какого-нибудь нарушителя? Ф. Да, возможно. Клео. Ты ведь и раньше был планетарником? Ф. Да. «А что снится тебе, Клео?» «Ты?» «Такой странный сон, как будто мы с тобой в первом слое, на фестивале, в зоне воспроизведения. На нас совсем нет одежды, даже контактного белья и перчаток. Ты обнимаешь меня сзади, и мне приятно. Странно, да?» Ф. «Что странно, Клео?» Ну что, во сне такие вещи могут казаться приятными. Кожа к коже бесконтактного белья даже представить себе не могу. Мне и с то бывает не очень комфортно. Ф. Не любишь фестивали, Клео? Конечно, нет, а кто их любит? В смысле, из нормальных людей. Слишком грубо, физиологично. Нужно, конечно, терпеть ради гармонии живущего, но любить такое, когда есть доступ к люксурии? «А тебе что, нравятся фестивали?» «Эф», «Нет, конечно, но это наша обязанность». «Клео», «Ок, давай не будем сейчас про обязанности. У меня совсем другие планы». «Подключиться к люксурии». «Пригласить пользователя «Эф» для участия в акте «Люксурия». «Пригласить других друзей для участия в этом акте». «Да», «Нет», «Нет». «Клео», «Иди ко мне». Я соскучилась. «Ф». «Ф». «Собака». «Мне неприятно, когда она смотрит». «Клео». «Ой, извини». Временно отключить функцию «собака». Пригласить пользователя «Ф» для участия в акте люксурия. «Ну же, Ф». «Ф». «Принять приглашение».